Час 10. Я толкнула заржавевшую металлическую дверь, которая была первым настоящим препятствием на входе в подземную базу Выверта. Её задача была не столько защищать, сколько маскировать вход от любого, кому случилось обратить под землёй. Дверь творилась без сопротивления, не заперта. Все двери на пути вниз были незаперты, охраны не было, и даже камеры в главном зале не реагировали на движение. Я толкнула последнюю дверь и подождала, пока она откроется. Настяш, база была пуста. Хотя полста не самое подходящее слово, она была вычищена. Не было дежурных отрядов солдат, так же как не было фургонов, оружия, припасов и мебели. Весь первый этаж был пуст. Остались лишь прямоугольные отпечатки в пыли, где раньше стояли ящики и мебель. Коротными группами, чтобы охватить все помещения, Рой принялся сканировать базу. Насекомые не могли проникнуть сквозь закрытые двери, однако давали ощущение окружающего пространства, которое не могло обеспечить зрение. Результаты были практически противоположны тому, что я ожидала увидеть. Чувство роя не сообщало о цветах предметов, кроме тех, о которых можно было догадаться, однако я остро ощущала текстуру материалов. Если взгляд был ограничен одним объектом за раз, чувство роя давало способность составлять полную мысленную картину помещения, основанную на тысяче различных точек фокусировки. Меня не ограничивала область видимости, я чувствовала пространство позади объектов, и даже не смотря на не вполне полную интерпретацию чувственности комах, Вобщее количество получаемой информации позволило мне составить понятие не только картины целиком, но и о множестве мелких деталей. Я чувствовала направления и силы воздушных потоков, толщину слоя пыли в различных помещениях, мельчайшие изменения температуры. Ни одно из этих ощущений не было новым, я всегда в некоторой степени их осознавала, но обычно полагалась на привычные человеческие чувства, дающие надёжную информацию. Я никогда глубоко не исследовала этот вопрос. Но где-то слышал об отто слепота обостряет другие чувства. После дня слепоты я пришла к выводу, что нет, не другие чувства обострились, скорее освободилось полусознательное полубессознательное внимание, которое обычно было занято глазами как основным органом чувств. Вот той частью мозга, которая обычно отвечала за распознавание изображения, сравнение и выделение формы знакомых образов, даже когда мысли были заняты другим, сейчас не было привычной задачи, и она могла слушать и изучить информацию от роя. Я отметила, что скитальцы были здесь. Меня не напугало их присутствие, скорее удивило. Они собрались в комнате над хранилищем, в котором предположительно удерживалась Наэль. Они заметили насекомых и вышли в коридор. Я встретила их на середине пути от входа. Трэкстер и Балистик были одеты в обычные рубашки, джинсы и ботинки. На солнышке была что-то наподобие пижамы. Её волосы были собраны в пучок. Генезис была в своём кресле с покрывалом на коленях. Оливер стоял позади неё. Рой сказал Трикстер. Ты здесь одна, а остальные наверху. Мы хотели поговорить с Вывертом, но он освободится только после заката, так что мы решили подождать его здесь. Я почувствовала какое-то движение внизу и решила размяться и посмотреть, что здесь происходит. Они там просто сидят? спросил Болистик. Я могу в любой момент подать им сигнал, ответила я. Ты же в курсе, что Выверт мёртв, так? спросил Трикстер. Я видела, как это случилось. Я ответила: "Я осторожно выбираю слова. Так что я очень хорошо знаю, насколько он мёртв". "Логично. А вы что делаете?" спросила я. "Присматриваете за напарницей, за Нуэль? Нуэль в порядке", сказал Трикстер. "Можешь не переживать, но её счёт". Я почувствовала нотку враждебности. Я повернула голову лицом к девушке, ориентируясь по помощности ком, чтобы показало, что я смотрю на солнышко и Генезис. Из всех скитальцев они были мне наиболее близки. Хотя нельзя сказать, что я хорошо с ними ладила. С тех пор, как я вырезала глаза Луна, Солдушка относилась ко мне несколько настороженно, да и Генозис общалась со мной несколько странно, когда я доставила к ней ТРК-3 из дома мэра. Хотя, возможно, это отражение моей собственной паранойи, ведь тогда я думала, что меня хотят убить. Так или иначе, они не проявляли такой же неприязни врождённости, которую сейчас выражает ТРК-3 баллистик. Вот тут моя неспособность видеть очень сильно мешала. Я не могла понять ни выражения их лиц, ни язык тела. И хотя насекомые давали мне представление о том, где остаётся собеседник и как расположены их руки, ноги и головы, я не могла воспользоваться врождённой человеческой способностью мгновенно оценивать и анализировать множество деталей. Чтобы понять всё это с помощью насекомых, нужно было затратить столько времени и усилий, что планировать ход разговора становилось совершенно невозможным. Всё равно, чтобы беседовать с автоответчиком, я произносила реплики, но не могла оценить, что думает мой собеседник. И что в итоге? Я молчала, А некоторые из кетальцев не собирался ничего говорить. Если ты закончил у нас проверять навещатели, называй как хочешь, сказал Трикстер. Можешь идти. Твой долг исполнен. Можешь считать, что отдала дань уважения другой команде при посещении её территории. Они решили, что я пришла ради этого. Я не хочу, чтобы мы враждовали, сказала я. Мы не враждуем, ответил Трикстер, но его интонация была далеко не дружеской. Мы на одной стороне. Но спросила Яра. Звучит так, будто ты что-то недоговариваешь. Мои друзья, Рой. И давай не будем притворяться. У тебя свои цели, а у нас свои. Ты хотела, чтобы мы вместе разгребли ситуацию с драконом. Хорошо. Отлично. Решила бы эти баллистикой подговорила Босс нанять злодейку, которую нужно было вышвырнуть. Тож неплохо. Баллистик скрестила руки. Серьёзно, продолжил Трикстер. Для общих целей мы делаем всё, что от нас требуется. Твои уловки мне не нравятся. Не прегойят восторга, но это твоё дело. То есть мы деловые партнёры, но не друзья. Именно так. Мы можем найти общие интересы. Разве нельзя как-нибудь встретиться, съесть вместе коробку пончиков и обсудить, как мы можем сотрудничать на наших территориях. Судя по твоему вопросу, ты очень плохо осознаёшь, как на самом деле обстоят дела. Давай прикинем. Во-первых, мне насрать на мою территорию и на всех этих людей. Нам всем насрать. Я почувствовала, как солнышко немного отстранилось от него. А нас с ним не согласна. Во-вторых, продолжил он. Мы не собираемся сдерживаться. Либо Выберт выполнит свою часть сделки, и мы выберемся из этой жопы, в которой мы сейчас находимся, либо он нас кинет, и всё равно придётся свалить. Попробуем где-нибудь ещё. Я вспомнила, как Балистик говорил о своём раздражении группой о том, как его достала эта тягомотина, которую затеили Трикстер и остальные. Может быть, если я упомяну об этом, то мы сменим тему, и Трикстер прекратит на меня наезжать? Или наоборот, это уничтожить любую возможность продолжить диалог. Я предпочла держать язык за зубами и была даже довольна, что не могу видеть, а значит, не могу поддаться искушению взглянуть на баллистику и этим что-то выдать. Возможно, об этом не стоило даже беспокоиться. На мне был костюм, включающий все позднейшие усовершенствования: изношенная плащ, подрванное полотно поверх легинсов, тяжёлый ковёр на сикомах, вотсапившихся за чёрную ткань, броневые пластины. Мои глаза скрывали очки, Никто не смог бы понять, на что я смотрю. Вряд ли они даже заметили, что я почти слепа. Трикстер воспользовался моим молчанием как предлогом, чтобы продолжить. И в третьих, повторяюсь, у нас нет никаких общих интересов, и я не хочу их искать. Есть только две вещи, которые мне нужны, и я участвовала в делах Выверта только для того, чтобы их получить. Ты была полезна только потому, что помогала Выверту, но ну, сейчас с этим всё. Гороба, говоря, ты не можешь ничего мне предложить. Я поняла. Ответила я, не давая ему продолжить. Ясно. Дружба отклоняется, даже партнёрские отношения не вариант. Авангел. Хорошо, вздохнула я. Тогда я, как местный суперзлодей, хочу передать вам, другим местным суперзлодеям, приглашение. Мы собираемся поговорить с Эвертом, и если вы хотите, можете присоединиться. Вэверт Мёртв, протянул Боллистик. Это начинает надоедать. Вы серьёзно хотите продолжить этот фарс? Выверт вложил массовые усилия в осуществление своего грандиозного плана. А номер сражения. Все они славы именно так, как и хотел. Ты действительно хочешь разрушить его замысел, продолжая повторять, что он ещё жив? Как ты и сказал, возразила я. Мы на одной стороне. Если бы ты не знал, что он жив, тебе следовало бы расстраиваться сильнее. Зачем притворяться, что он мёртв, если он жив? Особенно когда предстоит серьёзный разговор с Вывертом, и я приглашаю вас прийти послушать, что он собирается сказать. Трикстер прислонился к стене, Я порылся в кармане в поисках сигареты. Ты хочешь сказать, что не стоит рассматривать возможность, что на тебе жучок, и я могу выдать блоса, если скажу что-нибудь не то? Да похер. Мне нечего ему сказать, кроме того, что я уже говорил. Кажется, до тебя не дошло. Как-то мы уже хотели вам помочь и решили спасти мрака, и нас едва не расчленила ампутация из-за твоего плана, подумала я. Но ну, а сейчас неформалы меня не слышат, продолжал он. Меня не колешит заработать за сотни миллиардов долларов и стать королём планеты, или выверт вас пришьёт. Мы свои дела с ним закончили. А что дальше меня не касается. Ладно, сказала я и подняла руки. Всё понятно. Слушай, возможно, мы не офигенно ладили, но я правда желаю вам удачи с вашими проблемами. В Чамбане не заключались. Не надеюсь, что вы получите то, что хотели. Само собой. Сказал Трикстер и направился к двери комнаты, которую занимала их команда Dota, а как у нас появились индивидуальные штаб-квартиры. Он позвал своих товарищей, и они тоже ушли. Только Генезис задержалась, положив руки на колёса своего кресла. Когда Трикстер завернул за угол, она сказала: "Она очень нервничает. Слишком многое сейчас зависит от того, что произойдёт в ближайшие 48 часов". "Поверье это понимаю. Тогда удачи тебе в твоих делах", сказала она. "И не пойми меня неправильно". Ну, надеюсь, мы больше не увидимся. А как ещё мне это понимать? Я ничего не ответила, и она покатила коляска по коридору. Ладно, подумала я. По крайней мере, мне удалось узнать всё, что было нужно. В чём бы ни заключалось соглашение между вывертом и скитальцами, он не посчитал необходимым пригласить их на нашу встречу. Мне нужно было сперва подумать, прежде чем приглашать их, однако, чтобы не планировала выверт, присутствие скитальцев не повредит. Если выверт рассчитывал играть честно, дать ответа на вопросы отпустить дино, то скитальцы не станут помехой. Если он ожидает конфликта и приглашает скитальцев, значит, рассчитывает получить преимущество от их присутствия. И наконец, если он ожидает неприятности и не приглашает их, значит, есть какая-то причина. И в критической ситуации мы сможем использовать это в своей выгоде. Так или иначе, они не приняли моё приглашение, и я не ощутила ничего зловещего, когда Трикс произвёл отказ. Он был слишком сосредоточен на собственной персоне. Забавно, насколько легко он, кажется, соскользнул с разговора о себе к разговору о них как группе. Словно он не сомневался, что в китайце полностью с ним согласны. Однако мои разговоры с солнышком из баллистиком показали, что это не так. Даже насмешки душечки указывали на какие-то трения.